Берите всегда с собой воду и гели. Однажды мы со своим беговым приятелем решили поучаствовать в трейловом забеге на 30 километров. Мы изучили соперников и поняли, что мы можем занять призовые места. «Почему бы и нет?» — сказали мы тогда. За месяц до этого мы прекрасно пробежали марафон, также показали неплохой результат на 10-километровом трейле. Мы изучили трассу, выяснили, где будут подъемы, где будет беговая трасса, и можно будет ускориться. Погода была изумительная, всего плюс 15, то, что нужно. Мы тут же взвинтили темп и рванули вперед. Мы не брали с собой воды и питание и решили бежать налегке. Мы очень внимательно читали положение, но ни он, ни я не отнеслись внимательно к пунктам питания. А на этой гонке был всего один пункт питания, и он был на восьмом километре. Изначально мы лидировали в этой гонке. Иногда мы бежали первыми, иногда теряли позиции, опускались на пятое место. И все шло отлично до двадцатого километра. На этом отрезке бежать стало тяжело. Я почувствовал сухость во рту, а мой приятель молчал, хотя до этого он постоянно что-то со мной обсуждал. Мы спросили у волонтера, когда будет следующий пункт питания, на что он ответил, что больше пункта питания не будет. Мы заголодали. Мы уже набрали 500 метров высоты, и наши ноги еле волочились. Нас обгоняли и обгоняли другие бегуны. Видимо, мы выглядели очень жалко, так как один из участников протянул нам углеводный гель, который мы съели пополам. Но этого нам явно не хватило. На 25 километрах мы заблудились. Как я понял уже потом, мы стали невнимательными, голова соображала очень плохо, и мы сбились с пути, не заметив разметку. При этом мы забрались на высокую горку, что отняло немало сил. У меня закружилась голова, я уже плохо соображал. Я понял, что не могу продолжать дальше. Я сел на дорогу и сказал, чтобы приятель бежал дальше без меня. Однако он не согласился со мной и буквально силой поднял меня с земли, и мы побежали дальше. До этого я никогда не сходил с дистанции, а тогда я не мог продолжать. В моем организме закончился гликоген и началось обезвоживание. Я глазами искал еду. В ход шло все, что попадалось — сухой шиповник и рябина. От сухого шиповника я еще сильнее хотел пить, и, как назло, сильнее засветило солнце, и стало гораздо теплее, чем в тот момент, когда мы стартовали. Я увидел канаву и ржавую трубу, из которой текла грязная вода. «Плевать», — подумал я и попытался попить эту жидкость. Однако приятель силой меня остановил и покрутил у виска пальцем. Наш бег скорее можно было назвать шатанием. За два километра до финиша на дороге стоял человек и держал в руках бутылку Кока-Колы. Мы пересохшими глазами посмотрели на него. «Будете пить?» — спросил он нас. Мы остановились, как вкопанные перед ним. Это было потрясающе. Ничего вкуснее в своей жизни я не пробовал. Инсулиновый всплеск погнал нас дальше, и мы финишировали. О призовых местах, конечно, можно было уже и не думать, Небольшая досадная невнимательность и ошибка не позволили нам занять призовые места и превратили наш бег в целое страдание. После этого я очень часто сталкивался с тем, что на забеге может закончиться вода у волонтеров. Ты можешь бежать слишком быстро, и они не успевают подготовиться, или бежать слишком медленно, тогда вода будет выпита другими бегунами. Или ты будешь пробегать именно в тот момент, когда вода еще не разлита и нужно ждать, а время терять не хочется. Чем самобытнее забег, тем большая вероятность столкнуться с таким форс-мажором. Да, на марафоне в огромном мегаполисе такая проблема исключена. Но могут быть другие проблемы. К примеру, столпотворение бегунов у столов с питанием или ваше нежелание останавливаться. Поэтому, как минимум, на трейловых забегах берите с собой воду и питание. Также часто на марафоне я беру с собой воды и питание и игнорирую пункты питания. И сразу обгоняю тех, кто притормозил, чтобы пополнить свой гликоген.